Хондра. «Я схож с царем страны, где ливни росят. Я юн, но очень стар, бессил я, но богат. Наставников своих с поклонами и лестью отвергнув, я скучал с моими псами вместе. Охота, соколы и гибнущий народ вблизи дворца ничто меня не развлечет». Излюбленных моих шутов смешные песни Мне не сотрут с чела Жестокий след болезни. И ложе в лилиях имеет вид могил. А фрейлины мои, Кому принц каждый мил, Не в силах выдумать бесстыдство туалета, Чтобы исторгнуть смех у юного скелета. Мудрец, что золото варил, Никак не мог до корня излечить мой роковой порог. Из крови ванны, к нам дошедшие из Рима, Те, что владыками на склоне лет ценимы, Согреть не в силах труп безумный, В ком течет не кровь. Зеленая струя литейских вод».